Небольшая синица была в руках, Небольшая была синица. Небольшая синяя птица Улетела, оставив меня в дураках. Улетела, оставив меня одного В изумлении, печали и гневе, Не оставив мне ничего, ничего, И теперь с журавлями в небе.